Рим. Примечание. Кришнамурти находится теперь в Риме до 29 октября. 17 октября 1973 г. Состояло жаркое сухое лето со случайными ливнями. Газоны порыжели, но высокие деревья с густой листвой выглядели счастливыми, и цветы продолжали цвести. Такого лета в стране не было уж много лет. И фермеры были довольны. В городах было очень плохо: загрязненный воздух, жара, обилие людей на улицах. Каштаны начали уже приобретать коричневую окраску, и парки были полны людей с детьми, бегавшими всюду с громкими криками. За городом было чудесно: там всегда царила тишина и небольшая узкая речка с лебедями и дикими утками была полна очарования. Романтизм и сентиментальность были надежно заперты в городах, а здесь в сельской местности, среди деревьев, флюгов и ручьев, пребывали красота и очарование. Дорога, протянувшаяся через леса и спешеренная тенями, и каждый листок хранит эту красоту, каждый увядающий листок и булинка травы. Красота не слово, не эмоциональная реакция. Она не настолько податлива, чтобы мысли ее искажала и придавала ей форму. Когда существует красота, всякое движение и действие в любом отношении целостно, разумно и свято. Когда этой красоты, этой любви нет, мир становится безумным. С небольшого экрана проповедник, пользуясь изысканными жестами и словами, говорил, что он знал своего спасителя. единственного спасителя, который жил на земле, и что если бы он не жил, мир был бы лишен всякой надежды. Агрессивный взмах его руки отметал прочь всякое сомнение, всякое стремление что-то выяснить, ибо он знает, а вы должны отстаивать то, что он знает, так как его знание — это ваше знание, ваше убеждение. Рассчитанные движения его рук и убеждающее слово вселяли уверенность и воодушевляли аудиторию, которая внимала ему. Молодые и старые, с открытым ртом, зачарованная и проклоняющаяся перед мысленным образом, существующим в собственном уме. Только что началась война, но это не тревожило ни проповедника, ни его многочисленную аудиторию, ибо войны должны происходить. И к тому же они составляют часть их культуры. На этом экране несколько позднее показывали, на чем работают ученые, их замечательные изобретения, их выдающиеся открытия во вдыхании космоса, мир завтрашнего дня, новые сложные машины. Показывали, как формируются клетки, эксперименты, проводимые над животными, червями и мухами. Подробно и занимательно рассказывалось об изучении поведения животных. Благодаря этому изучению профессора могли лучше понять поведение человека. Рассматривались остатки древней культуры, раскопки, сосуды, бережно хранеемые мозаики и руины древних стен. Этот удивительный мир прошлого, его храмы, его великолепие. Много-много тамов написано о сокровищах, о живописи, о жестокостях и величии прошлого, его царях и его рабах. Немного позднее была показана реально происходящая война, которая бушевала в пустыне и среди зеленых холмов. Огромные танки и летящие на небольшой высоте реактивные самолеты, грохот и намеренное массовое убийство. И политики, говорящие о мире, но в каждой стране поддерживающие войну. Были показаны плачущие женщины и тяжелораненые, дети, размахивающие флагами и... И священники на распев произносящие благословения. Слезы человечества не смыли человеческое желание убивать. Ни одна религия не остановила войну. Все они напротив вдохновляли ее, благословляли оружие войны, сеяли рознь между людьми. Правительства обособлены и оберегают свою обособленность. Ученые зависят от правительств. Проповедник запутался в своих словах и образах. Вы будете лить слезы, но будете воспитывать своих детей, чтобы убивать и быть убитыми. Вы принимаете это как образ жизни. Свою обязанность вы видите в том, чтобы обеспечить надежную гарантию собственной безопасности. Это ваш Бог и ваша горя. Ваша забота о собственных детях так старательна и щедра, но потом в порыве энтузиазма вы не возражаете, чтобы они были убиты. На экране показали детенышей морских котиков с огромными глазами. Их убивали. Функция культуры заключается в том, чтобы полностью преобразить человека. По реке плавали оранжевые утки. Они плескались, гонялись друг за другом, а на воде были тени деревьев.